Надя закинула ему руки на шею прижалась, промурлыкала в ухо. «Это все надо отпраздновать, и твою удачу, и твое предложение. Если ты не против, помоги мне расстегнуть платье». Он прикрыл за собой дверь, запер ее и проскользнул в небольшую квартирку на первом этаже. Постоял немного, осматриваясь, обошел все три комнаты и остановил выбор на спальне. Стоявшая там кровать была снабжена в изголовье подобием старинного балдахина, за которым легко было укрыться и остаться при этом незамеченным. Он старательно расправил складки, повозился в своем импровизированном тайнике и, убедившись, что снаружи совершенно незаметен, проткнул ножичком дырку в синем критоне. Вынул браунинг, загнал патрон в ствол, снял пистолет с предохранителя и сунул его за пояс – на животе, чтобы был под рукой. Замер, примириваясь к дырочке. А в прихожей щелкнул замок, послышался безмятежный голос Мирского. «Проходите, мадемуазель. Признаюсь, я немного удивлен вашим неожиданным визитом». Он вдруг замолчал, послышался топот ног, шумная возня. Судя по звукам, несколько человек грубо втолкнули Мирского в квартиру и заперли за собой дверь. Потом послышался голос Нади, Спокойно и п и в у ч и м Стойте спокойно, никто вас не тронет, если не будете орать. Что все это значит, господа? Уберите оружие. Я стою, вы же видите, стою спокойно. И где мы можем поговорить? Если вам все равно, где вести разговор, можем пройдем в спальню? Какой вы право легкомысленны, й послышался веселый голос Надя. И Сабинин, словно во очи, увидел ее задорную, дерзкую улыбку. Я к вам не за этим пришла, господин Мирский. Да что вы, вы меня не так поняли. н Я знаю, серьезно сказала Надя, я просто шучу. А эти тоже шутят? Никоим образом. И пистолеты у них настоящие, так что извольте без глупостей. Оружие при себе имеете? Нет, что вы. Платон, обыщи его. Чистый. — Ну что ж, господин Мирский, если у вас заведено принимать гостей в спальне, почему бы нам туда и не пройти? Мне, в общем, все равно. з а м е р ш и й Сабинин увидел в дырочку, как они входят. Впереди незнакомая детина с пистолетом в руке, за ним Мирский с н а д и Шествие замыкал белобрысы, лошадиное оружие, тоже щеголявши с оружием. Мирский направился к секретару. Дальше все замелькало. Отчаянный прыжок Белобрысова, короткая возня, общая суматоха. «Ай-яй, господин мирский!» — поморщилась Надя, разглядывая извлеченный Белобрысом из верхнего ящика секретера пистолет. «А где вы воспитывались?» — право слово. «Бросаться с пистолетом на гостей?» Так это смотря какие гости, глядя из-под лобья, сказал растрепанный м е р з к и которого с силой толкнули на стул и стояли над ним сейчас с грозным видом, поигрывая оружием у самого его носа. — Ну, хорошо, мы хуже татар, согласна, — обворожительно улыбаясь сказала Надя. — Но ничего тут не поделаешь, правда ведь? Не тряситесь, никто вас не собирается убивать. — Я и не трясусь, врете, вам страшно. — Мне всегда страшно, когда я чего-то не понимаю. — Ну, хорошо, — сказал Надя. — Сейчас они уберут оружие. — Не вообще, а подальше от вашей хитрой головушки, и мы с вами поговорим спокойно. — Вас видела привратница, — сказал мерзкий, — да и выстрелы будут слышны. — Господи! — поморщилась Надя. «На этом свете есть множество способов покончить с человеком совершенно бесшумно, и эти господа многими из них владеют. Я же сказала, не тряситесь. Если мы придем к соглашению, останетесь живы, сможете и дальше наслаждаться бывшими казенными денежками». «Откуда вы знаете? Кто вы вообще такая?» «Слышали что-нибудь про боевую организацию эсеров?» м и л о улыбнулась она. «По лицу вижу. Наслышаны». «Так вот, извольте заткнуться. не Говорить будете, когда я сама вас о чем-нибудь спрошу. Вы взяли билеты на поезд? Для себя и Темы. Да. Где они? В бумажнике? Бумажник. Извольте. Часы заодно возьмете?» «Еще раз попытайтесь меня оскорбить, получите по голове вот этим», продемонстрировала Надя, уже з н а к о м ы я Забинину Браунинг.